Глава третья. Четырнадцать часов с начала эксперимента. Платон отжимался от пола. Три подхода по двадцать. Нурлан читал книгу. Рома горланил идиотскую песню в душе. Из динамиков заиграла уже порядком надоевшая мелодия, после чего Мещерский поприветствовал испытуемых по громкой связи. «Доброе утро. Надеюсь, ночь прошла хорошо». «Завтракайте. Через час встретимся на первой сессии. До встречи!» Приветствие разбудило Наташу. Она страдальчески простонала и накрыла голову подушкой. «Да чего же противная музыка! Ваш звонок третий в очереди на обслуживание, блин!» Рома вышел из ванной, вытирая голову полотенцем. «Наташка, хочешь кофе в постель?» «Хочу, чтобы все заткнулись!» Наташа кинула в Рому подушку, он ловко поймал и бросил на пустую кровать. «Совет пока бесплатный». Платон перешел на приседы. «Успех с женщиной зависит от правильной оценки своего статуса, и ее Наташа заорала «Заткнитесь все!» вскочила с кровати и проследовала в ванную. «Моя оценка», — продолжал Платон, — «с ней тебе не светит». Рома проводил Наташу взглядом, Она эффектно закрыла за собой дверь ногой. «Ну, Но это мы еще посмотрим». В спальне жертв Сергей Аркадьевич тщательно заправлял постель. «Добрейшее утро, Танечка». Сонная Татьяна свесила ноги на пол и размяла затекшую ступню. «Доброе. Остальные уже встали?» «Катюша завтрак готовит». Андрей заканчивал медитацию в гостиной, не обращая внимания на происходящее вокруг. Катя готовила омлет с беконом. Платон за ней наблюдал. Катя была красивой, а чудовищный запах бекона вызывал рвотный позыв. Начинать свое утро Платон предпочитал со свежих фруктов. Платон взял яблоко и подошел ближе. «Значит, решила меня игнорировать?» — спросил он негромко. «Хорошо. Только один вопрос». «Почему ты про профессора ничего не рассказываешь?» Катя на секунду замерла и поддела омлет лопаткой. «Окей. Если это секрет, то не переживай, не выдам». Платон обожал чужие секреты. Они помогали дергать за ниточки в нужный момент. «Ты чего тут встал?» — раздался за спиной грозный голос Татьяны. «Оставь ее в покое. Ясно же, не хочет она с тобой говорить». Платон взял пару яблок и сел в кресло, всем своим видом демонстрируя презрение. Татьяна разогрела на плите фасоль в томатном соусе, Андрей сделал салат из свежих овощей, Сергей Аркадьевич разлил напитки. Общими усилиями получилось организовать симпатичный стол, не хуже, чем в кафе. Все четверо завтракали, когда в гостиную вошли преступники. «Утро в хату, господа заключенные!» Андрей мгновенно помрачнел. Есть ему больше не хотелось. Татьяна отложила вилку, но через секунду вернулась к еде. Наташа в майке без лифчика и коротких шортах расслабленно двинулась к холодильнику, подмигнув Андрею. «Ты б задницу прикрыла», — заметила Татьяна, — «а то выпадет». «Боже, женщина, займись своей жизнью», — ответила Наташа негромко. Татьяна резко поднялась. «Ты что-то сказала?» «Хочешь что-то сказать, говори мне в лицо, а не под нос себе!» Рома тут же встал между девушками и показал браслет. «Ну-ну, девчонки, спокойно!» Наташа закатила глаза, взяла йогурт и ушла на диван. Рома посмотрел на пустую сковородку. «А что, еды нет?» «Вон холодильник!» — отрезала Татьяна, садясь обратно за стол. «Полегче! Чего нападать-то сразу?» «Кто на тебя нападает? Ты спросил, я ответила!» Татьяна допила лимонад, вымыла свою тарелку и ушла. Она старалась не замечать Нурлана, но сделать это было непросто. Андрей тоже встал из-за стола, но на его пути оказался Рома. Они смотрели друг на друга, не мигая. Уступил Рома. Сергей Аркадьевич протер хлебом пустую тарелку. «Давайте я помою». Катя забирала его посуду. Старик с благодарностью кивнул и уехал. Катя, закончив, тоже ушла. «Ясно, понятно», — недовольно продолжил Рома. Ну, «Ничего, мы не горды. Нурлан, есть будешь?» Нурлан неуверенно кивнул. «Так, раз. Наташка, ты?» Наташа, лежа на диване, подняла большой палец вверх. «Два. Платон, сделаю вам по особому рецепту». «Давай, удиви нас», — ответил Платон, доедая второе яблоко. Рома вынул из холодильника яйца. «Сейчас такой омлет замочу, ёбнитесь!» «Я три месяца в Баренцевом море на судне помощником Кока отработал». «Экстрим-профессия! Это вам не тундру пылесосить!» «Был у нас случай один!» Рома ловко рубил помидоры и травил одну флотскую байку за другой. Атмосфера в гостиной разряжалась.